Шарик остановился на восемнадцати. У Ираста Петровича двинулись брови, а Крупье сказал «Поздравляю!» «Повезло!» «Теперь, быть может, довольна!» Вопрос из уст служащего казино звучал необычно. Вдруг века у Шубина дернулась. Тиквообразная голова качнулась, он заметил Фандорина. Реакция была такая, как следовало ожидать. Сокращение окологлазных мышц, непроизвольное сжатие пальцев по психофизиогномической науке.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 но я знаю, что в казино мне везет только по средам, только у этого стола и в пределах определенной суммы. Это Баку. Немного расслабился, думает, я собираюсь говорить с ним о коррупции. Атака. Вы со Спиридоновым, покойным начальником царской охраны, служили в Варшавском жандарском управлении в 907-м. Ирас Петрович стряхнул с сигары красную искорку. —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 В казино грянула бравурная музыка, заиграли оду радости. Вот и полночь, Шубин покошачьи облизнулся. Спасибо, что выслушали. Впервые выговорился вслух. Это было приятно. Как вам моя мечта? «Г Грандиозно, — признал Фандорин. Сейчас выстрелит. Зачем он тянул до полуночи? Правая рука подполковника чуть шевельнулась, но выстрелы грянули в неожиданном месте из зала.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 — Где ты там? — позвал Ирас Петрович. Перила затрещали, через них, вынырнув из тьмы, с пыхтением перелезал гасын Спрятал еще дымящийся револьвер. — Вай! Долго говорили! Замерз совсем! — Ты почему мокрый? — Вплавь, добирался. Я же сказал, на лодке. — Есть лодка. Там Гочи показал. Вниз сюда по столп лес свалился. Чуть шапка не потопил. Слушай, холодно, когда мокрый на ветер сидит. «Зачем собака Шубин раньше не стреляла? Болтливая, как баба!» Прострелянную руку Фандорин перетянул жгутом, чтобы раненый не истек кровью. «Теперь нужно спустить его вниз. Черт, тяжелый! Давай с двух сторон!» Гасым отодвинул Ираста Петровича. «Эй, я амбал был! Десять пут бегом носил!» Поднял огромную тушу, донес до края. И Фандорин вскрикнул, швырнул через перила. Снизу донесся шумный всплеск. «Ты что? Он нужен живой!»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 Юсуф Абдурахманович, позвольте ботиночек почистить, запачкался, наперебой кричали служители. Заврав в гардеробе оружие, Фандорин прошел мимо кассы. Ничего, сударь, в следующий раз повезет, ласково пропел меняла. Непременно. Лодка мирно покачивалась под пирсом. Черная вода бликовала огнями, из казино доносилась приглушенная музыка с набережной, голоса гуляющих, которые фланировали по эспланаде, наслаждались ночной прохладой.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 Без чрезмерной категоричности, чтобы не лишать информатора надежды, но особенно на это не рассчитывайте. В путь отправились на Руссо-Балте за рулем Эраст Петрович, рядом владелец, позади гасы, время от времени, почесывавший подполковнику спину кончиком своего великолепного кинжала, Шубин, впрочем, вел себя паинькой исправно говорил, где поворачивать, поглядывал заискивающе. Что-то здесь было не так.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 Уже не в первый раз спросил Фандорин. Абсолютно. Никому не доверяет. Откуда же вы знаете, где он прячется? Подполковник ответил с гримасой нянче раненую руку. — Я знаю все, что происходит в городе. Теперь налево. Нет, лучше остановиться здесь. Услышит звук мотора, насторожиться. Ночью легковому автомобилю в этих местах делать нечего. Совет был правильный. Эраст Петрович выключил двигатель. — Гасым, возьми его за локоть. Держи крепче.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 — Вас одного я здесь не оставлю. Вбегаете сразу за нами и застываете на месте. Если отстанете или попытаетесь скрыться... — Гасым! — Застрелю, собака! — коротко молвил Гочи. Шубин вздохнул и ничего не сказал. — Гасым насчет три вышибает дверь и сразу к ящику, — шепнул Фондорин. — Учти, дятел мой. — Все самый лучшее себе берет, — проворчал Гочи. — Ладно, говори три. — Раз.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 Человек, которого Фандорин считал мертвым и даже взгрустнул по этому поводу, в это время находился не так далеко от рабочего поселка компании Бранобель, Листал конторскую книгу, сплошь исписанную цифрами. На странице сверху купеческой славянской вязью было напечатано 2 -е, 15 -е июля, среда. Потом шла обычная бухгалтерская таблица из трех столбцов, в левом, куда записывают название финансовой операции, артикул товара или что-то подобное, длинный перечень нефтедобывающих предприятий, коротко обозначенных именем владельца или директора, в среднем, где обычно проставляют дебет, значились цифры, число работников, в правом, кредитном, тоже шли цифры, число бастующих. Если показатели среднего и правого столбцов приблизительно совпадали, человек ставил плюс, где была существенная разница минус. В нескольких местах справа пузырился ноль, сопровождение жирного восклицательного знака. Вот как это выглядело. Бранобель 10450 9200 плюс Ротшильд 7650 4300 минус Монташев 3100 3100 плюс Тагиев 2550 2550 плюс Арташесов 4100 4100 плюс Асадулаев 2800 2800 плюс Валитбекова 990 0 восклицательный знак Путилов 3730 2200 минус закончив подводить дневной баланс, счетовод посмотрел на часы. Пару дней назад он по протекции устроился на должность, которую не променял бы ни на что на свете. Нынче Первый раз предстояло идти в ночную смену, однако время еще оставалось. Человек задумчиво прищурился. Глядя в угол тесной комнатенки, там на вешалке висел дождевик. Он слегка качнулся на сквозняке, будто повел плечами. — Как делишки? — спросил черт. «Кудряво — Кудряво? Идет к концу, беззвучно пошевелил губами человек, усмехнулся, а ты сомневался. — Восхищаюсь! — И даже снял бы шляпу, если бы она не висела на отдельном крюке. Что, брат, скоро уже? Осталось договориться с СССРами насчет флотилии и с грузинами насчет железной дороги. Тогда уже неважно, все буровые встанут или не все. Черт поинтересовался, вроде бы почтительно, но в то же время и с подковыркой. Значит, все у тебя предусмотрено, все под контролем. А главный фокус не подведет? Гляди, не сорвалась бы охота. — Не сорвется. Времени достаточно. — А не слишком ли достаточно? — задал собеседник вопрос. — В грамматическом смысле не вполне грамотный. Ну, где сказано, что черти обязаны в совершенстве владеть русским языком? — Зараза! Человек заерошил волосы, начал хмурить брови, барабанить по столу. И вдруг обругал. — Ни в чем не повинного беса. чтоб ты провалился? — А ведь верно. — Может сделать ручкой. Зачем ему теперь... — Ах ты, козел рогатый, не предусмотрел! — Ну вот. — Я же еще и виноват, — донеслось из угла, но человек только отмахнулся, он лихорадочно соображал. Дьявол, впрочем, был не из обидчивых. Нужен дивертисмент, — прошептал он. — Что-нибудь милое, затейливое, но стопроцентное. — Ты прав. Человек улыбнулся, даже рассмеялся, тоже беззвучно, сказал в рифму «скучать мы не дадим, мы вот что учудим».